Будто приветственная депутация с караваем, подумал Фандорин. Только в салонке не хватает. Главное, молитв не читать и не поминать имени Христова. Инструктировал апостола Рид. Не то он сгинет, не забрав головы. И на завтра придется все сызного. Донесете? Положите прямо под деревом и дуйте назад. Можно бегом. Это ничего. Ах да, не забудьте сказать. Брали не мы, но мы возвращаем.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 Увидел скачущего прямо на него призрака и замер Не стой, кинь блюдо и беги надрывался ложь. Апостол метнулся было назад, но безголовый уже отрезал ему путь к дубраве. Тогда Мороний побежал вперед, но блюдо по-прежнему держал перед собой Прамушкитон с серебряной пулей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 С четырехугольными шляпками. Так подковывали коней войны племени Лакота. Идемте отсюда. А? Разве индейцы подковывали своих лошадей? Удивился Фандорин. Впрочем, сторожил лучше знать. Следы подков вели вдоль каньона, но на камнях пропали. Если рядом находился Мелвин Скотт, он, наверное, смог бы продолжить поиск, но от Уоша Рида проку было мало. Он тащился сзади на своей пеги и все уговаривал поворачивать во свояси. В конце концов... Пришлось сдаться. Теперь апостолом стал Разис. А с ним иметь дело проще, чем с Маронием, — говорил Раст Петрович, когда они подъезжали к открытым нараспашку воротам. Нужно будет извлечь из пропасти тело и, конечно, голову